Спустя 45 минут я сидел в гостиничном номере и беседовал с белокурым дородным мужиком лет 40, который беспрестанно лучился обаятельной улыбкой и пристально смотрел на меня серыми глазами, в коих не отслеживалось даже капельки доверия. Звали его Тед Прайс. К моему приходу он действительно страшно обрадовался, особенно когда я сообщил, что знаю Чечню как свои пять пальцев. Да и вообще Тед оказался весьма обаятельным парнем. Через шесть минут с начала разговора я не выдержал и выложил ему свою историю, сдав с потрохами замысл ФСБ и проигнорировав вполне реальную возможность прослушивания нашей беседы коллегами шведова. Мне нужен был единомышленник. В таких делах нельзя играть в темную. Выслушав меня, Тед довольно долго молчал, думал. Затем он вздохнул и сообщил. — Если это не легенда КГБ, то это просто ужасно, мой друг. — ФСБ, — поправил я. — И никакая это не легенда. У меня язык бы не повернулся врать про такое. — ФСБ все равно КГБ, — махнул рукой Тед. — Ну, а если это не легенда, я постараюсь всячески помочь тебе, мой друг.